Глава десятая. Нет, я отказываюсь выбирать. Ник вел себя неоднозначно. Но все же я люблю собак. И всех мохнатых. И верю в собачью верность и благородство. Он пришел мне на помощь, заботился утром. А Грегори... Непонятно, чего он от меня хочет, но и его забота на лицо То есть оба хорошие. Или напротив. Оба хотят от меня неизвестно чего. Оба коварны и водят меня за нос. Оба могут быть для меня опасны. Может, они стоят друг друга? Вот так переплет. Жила-была девушка Тина, дожила до 22 лет, научилась выживать, даже квартиру купила. И вдруг выясняется, что она очень нужна двум существам непонятной природы. Ведь и про Грегори Ник говорил, что он, возможно, не человек. Чем-то там приглашение пахло магией какой-то. Я передернула плечами. Было страшновато. Новая незнакомая реальность пугала. Меня словно выбрасывало из тела. Но я должна выбрать сторону. И выберу. Этой стороной буду я сама. Мне нужно пройти по тонкому льду так, чтобы не предать Ника, не обидеть Грегори и самой не оказаться полностью в руках одного из них. Потому что нет гарантии, что кто-то из них на моей стороне. «Мне придется быть двойным агентом». Как бы противно это не звучало. «Спасибо, мистер Дарт», — сдержанно поблагодарила я. «Я очень признательна, что вы готовы отрешиться от своей антипатии ради меня. В сущности, ничего особенного не случилось». Я рассказала ему то, что считала возможным. Что вчера у меня вышел конфликт с начальником, что я получила приглашение, а Виктор меня уволил. Как сломалось такси, и в темном парке меня спас пес, утром превратившийся в парня, который приготовил мне яичницу. А вот того, что могло бы выглядеть, как предательство Ника, не рассказала. То есть не упомянула, как Ник просил показать ему приглашение, как обнюхивал его, предостерегал от мистера Дарта и не хотел пускать меня на собеседование. А потом я вновь увидела большую собаку, и решила, что мужчина на кухне мне привиделся. Закончила я. И думала так до того момента, пока вы не заговорили об оборотнях. Грегори слушал очень внимательно. Когда я замолчала, слегка усмехнулся. «Что ж, Тина?» Улыбнулся понимающе. «Ты кое о чём умолчала, но у меня нет цели пытать тебя. Общая картина ясна. Твой оборотень вначале открылся, а потом пошёл на попятную». А я все же перевернул твое мировосприятие. Судя по всему, он действительно не несет прямой угрозы для твоей жизни. Я обещал пока не трогать его и не трону. Но наведу справки о том, что именно это за оборотень, и постараюсь понять, что ему от тебя нужно. В их общинах бывают разные должности. И твой песик может оказаться как рядовым бойцом, так и бетой или даже альфой. «У них есть общины?» — удивилась я. «Конечно», — кивнул Грегори. «В каждом городе, Тина, в мире много вещей, о которых не ведают обычные люди вроде тебя. Есть общины оборотней. Есть общины тех, кто называет себя магами. Впрочем, какая это магия? Так, мелочи. Вернемся к твоему оборотню. Честно, я понятия не имею, почему он решил быть рядом с тобой». «Даже готов изображать обычную собаку, что они считают весьма унизительным для себя». Лёгкая, коварная и насмешливая улыбка. «Если только он не считает тебя истинной парой. Другого объяснения я пока не нахожу». «Что?» — вновь удивилась я. «Какой парой?» — Грегори рассмеялся. «О, Тина, никогда не поверю, что ты не смотрела всяких новомодных фильмов и не читала современных книжек». Истинная пара, предназначенная судьбой и тому подобная муть. Это легенды оборотней. Дескать, у каждого из них есть истинная пара, максимально подходящая ему, данная свыше. Обычно у волка это волчица, у тигра — тигрица. «Ага, тигры, и верно бывает», — подумала я. Но изредка. Грегори заговорчески наклонился в мою сторону. Этой парой для оборотня оказывается обычная женщина. Ну, или мужчина, что реже. У них вообще самок не хватает. Как определяют истинность пары, совершенно непонятно. Но если этот твой пёс по какой-то причине вбил себе в голову, что ты его истинная пара, то ты в реальной опасности. «Почему?» — нахмурилась я. «Разве он будет вредить истинной паре?» «Да потому что, по его мнению, ты должна быть с ним вне зависимости от того, что ты сама думаешь об этом. И он приложит все усилия, чтобы заполучить тебя», — почти рявкнул Грегори и уставился на меня своими фиолетовыми прожекторами. «Хочешь быть с ним, вне зависимости от своего желания? Он тебе нравится? Или, может быть, избавить тебя от этого пса? Потом скажешь мне спасибо». Теперь его взгляд пылал. Но вместо страха я испытывала чувство... Странное чувство. Это вновь было желание положиться на него. позволить решить все мои проблемы. Очень большое искушение. «Нет, мистер Дарт», — выдавила я, наконец, опустив глаза. «Даже если он так считает, я сама в состоянии разобраться с этим». «И как же? Каким именно способом?» — спросил Грегори, с интересом глядя на меня. Звериная ипостась наносит свой отпечаток. Они впадают в ярость, оборачиваются, не контролируют себя. Что будешь делать, если столкнешься с разъяренным волком, убежденным, что ты должна принадлежать ему? Я подумала, потом ответила как можно спокойнее. Я почешу его за ухом и постараюсь договориться. Мне показалось... Или руки Грегори сжались в кулаки. Он на мгновение отвернулся. Потом поглядел на меня, явно с трудом сдерживая гнев. «Маленькая глупая девочка, а ведь если он что-нибудь тебе сделает, я не просто спущу с него шкуру. Я устрою ему такую потеху, что оборотни еще сотни лет будут вспоминать об этом в страшных снах. «Но почему вам не все равно?» — воскликнула я и вскочила на ноги. «А вы сами, кто вы такой?» — прямо спросила я. «И что вам от меня нужно на самом деле?» «Я?» — насмешливо поднял брови шеф, как-то мгновенно успокоившись. «Один из тех, кто обладает силой разного рода. Этого пока достаточно. А от тебя мне нужно одно — чтобы ты была рядом со мной». зачем мистер дарт «Не находите, что вы ничем не лучше?» «Точно так же скрываете что-то?» «Нахожу, что лучше. Просто знаю это», — усмехнулся Грегори. «Впрочем, ты любишь соглашение, Тина. Предлагаю сделку. Я расскажу тебе правду, а ты избавишься от оборотня. Вернее, позволишь мне избавить тебя от него и больше не будешь с ним общаться». «Пойдет». И вот тут рассмеялась уже я. «Очень удобно, сэр Грегори. Вы достигнете своей цели и при этом не сделаете фактически ничего. Тем более, что я не смогу проверить, говорите вы правду или выдумываете». «Нет, сэр». Я отрицательно покачала головой. «Я смогу еще какое-то время прожить, не зная вашей тайны. Но я не выгоню своего оборотня. Вернее, я сама решу, когда и если». «Стоит его выгнать. И можете меня уволить прямо сейчас. В конечном счёте...» «В конечном счёте это не ты захотела быть рядом со мной!» Жёстко произнёс он. Кажется, его дыхание участилось. «Это ты хочешь сказать?» «Нет, Сина, я не уволю тебя. И если захочешь уйти сейчас, напомню про пункт о неустойке, если ты разрываешь соглашение до окончания испытательного срока» я просто не пожалею тебя тебе придется выполнить все формальности это подло мистер дарт я ощутила что сама начинаю задыхаться от гнева захотелось схватить сумочку и выбежать хлопнув дверью перед этим желательно еще съездить по его красивой физиономии и желательно сумочкой подло ты находишь нет это обычная практика в деловых отношениях и ты сама выбираешь именно их Вместо того, чтобы выбрать мое покровительство и более человечные отношения, прошу Тина, приступай к выполнению задания. Или плати неустойку и убирайся к своему оборотню. Шеф опять отвернулся от меня, сжимая кулаки, потом крикнул, словно бы в воздух: "Эрми!" Дверь в коридор тут же открылась, и на пороге появился пожилой камердинер со своей приятной улыбкой. "Да, сэр?" «Отвези мисс Аверченко в салон, как планировалось», — ровным голосом попросил он, сложив руки на груди. «Потом доставь ее с покупками домой». «Рад сопровождать вас, юная мисс», — чуть поклонился мне Эрми, указывая на проход в коридор. Едва сдерживая ярость, я кинула рассерженный взгляд на Грегори, схватила сумку и, не прощаясь, выскочила в коридор. «До завтра, Тина», — донеслось мне вслед насмешливое. «Ну да, легко ему», — подумала я, пытаясь унять сбившееся от гнева дыхание. «Это я в тупике, потому что нет у меня трехсот тысяч неустойки. И я сама подписала соглашение, будучи уверенной, что уж три-то месяца смогу потерпеть выходки босса. Меня вообще тогда больше волновали пункты, касающиеся секса. А он, оказывается, и без секса, в состоянии хорошенько подпортить мне нервы. Пока мы с Эрми ехали в салон... Пожилой коммердинер сам сел за руль какой-то старинной машины, явно очень дорогой. Разговаривать не хотелось и с ним. Теперь меня не столько мучило осознание того, что мир оказался не таким, как я себе представляла. Ни страх перед оборотнями или непонятным дартом. Нет, меня просто разрывало от возмущения. Сейчас, из-за всяческих попыток Грегори контролировать меня, Но я понимала, что и поведение Ника укладывается в эту же схему. Оба хороши. И плевать, кто они там на самом деле. Я никому не позволю решать за меня. И шантажировать неустойкой тоже. При мысли о неустойке гнев превращался в досаду и грусть. Я ощущала, что вот-вот опять начну всклипывать. Сунув руку в карман, нащупала платок Грегори, который я туда машинально положила. Внимательный и вежливый коммердинер бросал на меня многозначительные и понимающие взгляды, но в душу не лез. Когда мы, отстояв в пробке, приехали в центр и въезжали во дворик возле элитного салона, я немного успокоилась, а Эрми улыбнулся. «Вижу, вы воспользовались моим советом, и у вас возникло противостояние с нашим сэром Грегори. Думаю, это хорошо для всех, юная леди». «Вы находите, мистер Эрми?» — усмехнулась я. «Тоже мне многозначительный какой. Может, тогда расскажете мне, кто он на самом деле? И кто вы? У вас ведь глаза похожего цвета». «О, вижу, вы сделали несколько новых для себя открытий». Вновь улыбнулся Эрми. «Но, к сожалению, что и как сообщить вам, остается на усмотрение сэра Грегори. Я всего лишь выполняю его распоряжение». «Несмотря на глубокую симпатию, не могу помочь». «Он ведь верный пёс своего сэра», — подумала я и усмехнулась. «Наверняка ваша должность весьма престижна, раз влечёт такую преданность», — заметила я. «Дело не в престиже и не в деньгах», — серьезно возразил Эрми. «Мои предки традиционно служили семье сэра Грегори. Преданность у меня в крови». «Аристократы хреновы», — «Традиции, этикет. Да пошли вы все!» Но в салон я входила, как полагается, с улыбкой на лице. Две девушки и один мужчина-администратор вовсю облизывали нас все время, что я примеряла приготовленные костюмы. И не мудрено. Спросив цену, я чуть не упала в обморок. Лишь один из предложенных костюмов стоил 80 тысяч. А то неустойка, неустойка... «Этот сэр Грегори готов выкинуть такие же деньги на костюмы своей секретарши. Мог бы просто отпустить меня так, задаром. Паразит, фиолетово-глазый. Но все же я была женщиной. И видеть себя в элегантных костюмчиках из дорогих тканей было очень приятно. Ну и ладно, хочет потратить деньги на мой внешний вид, пожалуйста. В конце концов, не он один будет мною любоваться» когда я это надену. Я выбрала тёмно-бордовый, приталенный, чёрный с белыми лацканами и карманами и голубой, обшитый на лацканах зелёными камешками. Пальто выбрала тоже светло-голубое. Всё такое бархатистое на ощупь. Люблю мягкие ткани. Чёрные с серебряными стразами сапушки и туфельки с умеренно острым носом. Вся одежда, что ждала меня, видимо, меня и ждала. Костюмы сели как влитые, хотя имели сложный крой. Обычно такую одежду приходится подгонять. Эрми предложил захватить еще и шляпку за 30 тысяч рублей. И, подумав, что беречь кошелек взбалмошного шефа глупо, я согласилась. В итоге ехали в сторону моего дома с аккуратно упакованной одеждой на заднем сиденье. И переговаривались именно о ней. Ведь сообщить какие-то подробности о сэре Грегори Эрми все так же отказывался. Но болтать с ним было интересно. Возле дома Эрми галантно открыл мне дверь и предложил отнести пакеты в квартиру. Но я отказалась. Если Ник так и не превратился в парня и не сбежал по водосточной трубе, то он должен находиться как раз у меня. Эрми покачал головой, сокрушался какие излишне самостоятельные современные девушки и явно скрипя сердце отдал пакеты они были совсем легкие даже пальто из элитных тканей почти ничего не весело распрощалась я с ним душевно действительно преданный пес таинственного сэра всего лишь верно служит этому самому сэру поглядела как экзотический автомобиль отъезжает от дома и приложила к замку таблетку. В подъезде царил полумрак. Я сунула ключи в карман, чтобы взять пакеты в обе руки. И тут неведомая сила обхватила меня за плечи. «Ах! Ой!» Только и успела пискнуть я, когда большая твердая рука заткнула мне рот. «Тихо, малыш!» Услышала я смутно знакомый голос. «Очень тихо! Не хотелось бы свернуть тебе шею!» «Раньше времени».